Глава седьмая. Мы едем в сторону Молочки. Так в обиходе тарасовские жители именуют район за городским аэропортом. Состоит он сплошь из частного сектора. Грач сидит рядом со мной на переднем сиденье, и мне невольно приходится раздваиваться, следить за ним и за дорогой. Вести машину он отказался. сославшись на то, что не умеет этого делать, будто бы никогда за рулём не сидел. Поскольку опровергнуть это утверждение у меня не было никакой возможности, пришлось сесть за руль самой. Всю дорогу меня тревожило ощущение, что за нами следят. Первое подозрение закралось у меня ещё в затоне. Не успели мы упаковаться в мою ласточку, как где-то в темноте Неподалёку заурчал мотор. Лучи фар на секунду ослепили меня, затем машина ушла вниз, на Малую Затонскую. Произошло всё быстро, да и голова у меня была забита другим, потому поначалу я не придала этому значения. Но когда мы уже проехали половину Тарасова, мне показалось, что мой проводник слишком уж часто бросает взгляды В зеркало заднего вида. Меня это насторожило, и я невольно последовала его примеру. Мы миновали развилку на аэропорт, но ничего подозрительного я так и не заметила. И все же смутное беспокойство не оставляло меня. «Что-то ты все время молчишь. Мы правильно едем?» – спросила грача больше для того, чтобы чтобы отогнать дурные мысли. Правильно, чересчур бодрым голосом ответил он, что очень мне не понравилось. За заводом поворачивайте направо, затем сразу налево, и у третьего гаража останавливаетесь. Выполнила его указание. Поворот ещё один следом. И я медленно покатила меж гаражей. Так. Вот третий. Справа или слева? На всякий случай уточнила я. Слева, односложно ответил специалист по грядкам и шантажу. Остановилась у обозначенного объекта и скомандовала: "Выходи из машины". Я ждала, пока грач послушно выберется. Едва он оказался снаружи, то уже покинуло своё место. Дверцы хлопни, будь ласков, вежливо попросила я, и он от души грохнул ею. Не может добраться до хозяйки, так хоть на её собственности отыграться пытается. Вот козёл. Пока я возилась со связкой, подбирая нужный ключ, он перемещался ко мне всё ближе. Стой, где стоишь, на всякий случай предупредила я, и Павел Сергеевич послушно застыл. Тем временем я отперла навесной замок и возилась со внутренним. Наконец одолела и его, и распахнула дверь. Включила фонарик и пошарила лучом по стене в поисках выключателя. Когда нашла его, включила свет. Гараж выглядел обычно, только в кирпичной стене имелась ещё одна дверь. Как я догадывалась, вела она в соседнее помещение. Сердце тихонечко ёкнуло, поскольку я поняла, что близка к цели. Иди сюда, позвала я грача. Он присоединился ко мне, слегка щурясь с темноты. Я прикрыла за ним дверь. На всякий случай От посторонних глаз. Затем подобрала ключ ко второй. Это удалось мне со второй попытки. И вновь пришлось искать выключатель. На сей раз в комнатке зажегся ожидаемый красный свет. Ловко придумал покойный. Невольно отметила я про себя. Купил у соседа гараж. Вход с улицы заделал, а у себя в стенке пробил. Получилось второе помещение. Детально осмотрела лабораторию. Нашла несколько негативов, пачку фотографий, еженедельник, ещё какую-то тетрадку. Один из ящиков оказался закрыт. Ключ я подобрала из связки. Внутри лежал Стечкин и запасная обойма к нему. О безопасности Санёк не забывал. Слушай, «А кем раньше Санек работал? До того, как уйти в сторожа?» «Охранником в казино!» – послышался равнодушный ответ грача. «Ну, а до казино?» «Военном, кажется, был». «Не знаю. Он не больно-то о себе рассказывал. Да и меня не сильно это интересовало». «Действительно, Семенов не любил откровенничать». Но то, что человек умел обращаться с оружием, видно было сразу. Всё найденное я пока без разбора покидала всё в ту же клетчатую сумку, что взяла в спальне убитого фотолюбителя. На всякий случай ещё раз придирчиво осмотрела помещение, не пропустила ли чего. Кажется, нет. Грач всё это время держался очень спокойно. безучастно наблюдая за мной. На выход скомандовала я. Он кинул на меня какой-то загадочный взгляд и словно сам нам было двинулся к наружной двери. Я последовала за ним. Едва щёлкнула выключателем, едва щёлкнула выключателем, как нас моментально накрыла непроглядная темнота. И на секунду я потеряла садовника из вида. Отыскать его мне уже не удалось, поскольку едва я успела переступить порог, сразу услышала: "Бросай ствол!" И вместе с этими словами что-то жёсткое ощутимо упёрлось мне между лопаток. Что ж, поплатилась за свою безопасность. Нужно было давно сообразить, что грача кто-то доставил к дому на Волге, и что не по своей инициативе он полез в дом к Семёнову. Потому-то и был уверен, что его выручит. В конечном итоге так и оказалось. В сумке, всё у неё в сумке, подал голос грач. Вслед за его репликой неизвестный безжалостно выдернул сумку у меня из рук. И перед тем, как раствориться в темноте, выдал: "Ещё раз попадёшься на глаза, убью". Словно подтверждая серьёзность угрозы, толкнул стволом в спину. Да так, что я невольно шагнула вперёд. "Пошли". Это верно относилось к Тихони Павлу Сергеевичу, тому самому, который, по мнению Антона, и мухи не обидит. С мухами, может быть, у него мир и согласие, а вот с людьми... «А ты стой, где стоишь!» Несколько запоздало донёсся до меня приказ. Я попыталась разглядеть что-либо, но видела лишь темноту. Через несколько секунд я адаптировалась к ней, но бесценное время было потеряно. Я заметила лишь два тёмных, резво бегущих силуэта в конце гаражного проезда. Вот они свернули за угол, и мне уже их не достать при всём желании. Огорчённо вздохнула и принялась за поиски оружия. Свой фонарик, чтобы не мешался, ещё раньше бросила всё в ту же сумку. Теперь она у посетителя. Потому залезла в салон своей машины и достала зажигалку и сигареты. Прикурила, Затем чиркнула кремнем еще раз и при трепетном свете подобрала свое оружие. Затем скоренько уселась за руль жука и завела мотор. Пронеслась по гаражной улочке на рекордной скорости. Свернула там же, где до меня свернул грач со своим спасителем. Мне невольно пришлось остановиться, чтобы не врезаться в черный мерз. Он летел мимо со скоростью пушечного ядра. Его водитель, по всей видимости, чувствовал себя полным и безраздельным хозяином на дороге. Как ни странно, именно появление этого технического достижения развитого капитализма несколько охладило мой пыл. Потому после поворота я уже не жала на газ с таким азартом, Настало время вновь задуматься. Казино это трещина для азартной человеческой души. В Тарасеве, если пройдёшь по улице в центре города и не обнаружишь пару подобных заведений или на худой конец зал игровых автоматов, значит, ты ослеп, и тебе срочно нужно к врачу проверить зрение. Три семёрки, тройка. бункер, адмирал. Перечисление их всех займёт слишком много времени. Поэтому просто поверьте мне на слово, что в городе найдётся достаточно мест, где вы сможете избавиться от имеющейся на личности. Посетители бывают совершенно разные. Например, в адмирал ходит один дедок, совершенно невзрачный на вид. В первый раз его охрана даже пускать не хотела. Парни подумали: попутал старый двери с каким-нибудь гастрономом. Но пенсионер достал толстую пачку купюр, аккуратно перетянутых резинкой, и помахал перед носом оболдевших охранников. Затем сел играть. Играл он всегда на автоматах, совершенно игнорируя карточные столы и рулетку. уникальный старикан. За пару ночей просадит штук 20, а потом радуется как ребёнок, когда автомат даст ему пару тысяч выигрыша. Известный тарасовский авторитет по кличке Агап тоже играет строго в адмирале. Появляется примерно раз в 2 месяца. У работников заведения, являющихся невольными свидетелями его игры, Ду захватывает от сум, который он с барской лёгкостью выкидывает на стол. Фишки на 100.000 обычный его заход. Когда деньги заканчиваются, Агап делает звонок по сотовому, и ему привозят ещё. Это завсегдатаи. Их и ещё десяток других знают в лицо. Они живут казино. У каждого заведения они свои. И у каждого свои привычки. Предприниматель Самсон на протяжении всей ночи курит сигареты одну за другой, и девочки заранее морщат носики, едва он показывается на пороге. Другой джентльмен, имя которого работники не знают, сидит каждый раз сутки напролёт и постоянно тянет кофе. Кофе пьют многие игроки, особенно ночью. Но этот мужчина поглощает его просто в невероятных количествах. Наверное, девиз его жизни томно кофе в сутки. Бывают и залётные. Их никто не знает. И тем не менее, они-то чаще всего и удивляют работников заведения. Например, Приходит молоденький парнишка лет двадцати с небольшим и говорит, что хочет поиграть. К нему относятся снисходительно. Пусть пацанчик выкинет пару тысяченок, жизненного опыта наберется. А пацанчик легко идет в игре до полумиллиона и к утру становится богаче на двести тысяч. Чаще бывают, конечно, случаи наоборот. Приходит солидный дядька, несмотря на летнюю жару в костюме и при Гавриле. А утром, посмотришь на него, самому плакать хочется. Руки трясутся, за сердце то и дело хватается. Сидит и сквозь слезы давит свою историю деликатно покашливающему охраннику. Мол, взял кредит на 50 тысяч, решил заглянуть – и пару штук тряхнуть на удачу. Пару, затем еще пару, а к утру от кредита осталось только на водку и такси. Откуда я все это знаю? Да мало ли у меня клиентов, которые вечером неизменно тащатся в родину или в тот же Адмирал. С одним добрым дядечкой у меня был контракт на месяц, и все ночи этого месяца Зарядки мы с ключенем я проторчала в трёх семёрках. Так что эту сторону жизни знаю хорошо. Ну, а разговор о казино зашёл именно потому, что мой путь той ночью лежал в одно из них. Для начала я отправилась домой и поменяла свой прикид. Лёгкий костюм пришёлся вполне к статье Тётушка уже спала, и я старалась не шуметь. Привела себя в порядок и снова нырнула в машину. Часы показывали час ночи. Что ж, самое время развлечься. Только мне было не до развлечений. В бункере я надеялась застать одного человека, о котором узнала совсем недавно. И вот теперь самое время возвратиться к общаге на второй дачный к той самой, где в комнату под номером 14 так настойчиво звонила госпожа Киреева. Пока Анна Андреевна общалась с незнакомой мне Мариной, я решила вернуться к своей машине. Пока шла, осматривала двор дома. Ничего особенного, Женщины с колясками, мужики за столиком режутся в домино. Сломанные качели, которые облюбовал молодняк. Ребята потягивают пиво и о чём-то оживлённо разговаривают. Три парня и одна девушка. Проходя мимо, услышала: "Глянь, эта крутая опять к сестре намылилась. К Маринке? Когда? Что-то я проглядела". Я невольно притормозила. копаясь в сумке и делая вид, будто ищу сигареты. На самом деле мне было очень важно дослушать их разговор, поскольку нутром чувствовала, что говорят они о жительнице квартиры номер 14. Сестра у Анны Андреевны есть сестра. Нужно срочно с ней познакомиться, хотя бы визуально. лихорадочно роясь в сумке, решила я. Пачка наконец появилась на свет, и я принялась с прежним энтузиазмом искать теперь зажигалку. Да вон её тачка стоит, лениво заметил один из ребят и кивнул в сторону машины Анны Андреевны. Теперь уж сомнений никаких не может быть. Я не промахнулась. Я так и не нашла зажигалку, И с мольбой посмотрела на компашку: "Ребят, огонька не найдётся?" "Найдётся", с готовностью подарвался один из парней. Девица проводила его недовольным взглядом. В мои планы совершенно не входило отбивать у неё поклонников. Поэтому демократично шагнула навстречу к проявившему излишний энтузиазм парню. Прикурила и спросила: А вы местные? Да, а что? Ответ прозвучал почти хором, и в нём чувствовалось доброжелательное любопытство. Да так, ничего. Может, вы знаете Тимура Афаридовича? А кто это такой? Я сама не знала, кто это такой, поскольку выдумала имя-отчество на ходу, но продолжила свою игру. Он тут вроде местного начальника. То ли из ЖЭКа, то ли ещё какой-то конторы. Не, не знаем. А зачем он вам проявил теперь инициативу девица? В её вопросе склозила лёгкая нотка вызова и небольшая толика ревности. Ещё минуту назад она была центром внимания. Сейчас он сместился в мою сторону, и это её по всей видимости не устраивало. Дело в том, что я, корреспондент газеты, специально выдержала значительную паузу, проконтролировала впечатление, которое произвела на ребят моя реплика. Заинтересованности во взгляде прибавилось. Даже девица теперь смотрела на меня без былой враждебности. "А какой газеты?" полюбопытствовал один из них. "В Тарасовских новостях". охотно продолжала я заливать дальше. Должны были написать про ваш микрорайон. Да вот что-то запаздывает человек. А может, он вообще не придёт? Радостно озвучил свою догадку веснушчатый лопоухий парень. Испугался, наверное, ведь тут ещё с лета все трубы разворовали. Трубы? Делоно переспросила я и достала для убедительности блокнот. При виде блокнота и ручки, молодняк притих и с некоторым испугом поглядывал на журналистские атрибуты. "Ребята", предложила я, демонстративно убирая письменные принадлежности обратно в сумочку. "У меня к вам деловое предложение. Я куплю пиво, и мы просто посидим, побеседуем о вашем дворе. Ни имена, ни фамилий записывать не буду. Просто поговорим. Надолго я вас не задержу". Обещаю. Я была полностью уверена в беспроигрышности такого варианта. Так оно и получилось. Даже за пивом мне самой идти не пришлось. Отправился всё тот же лопоухий парень. Метнулся за зайцем под смешок товарищей. Видно, боялся пропустить самое интересное. А машина, про которую вы говорили, принадлежит жене директора фирмы Данка. Кирееевой Анне Андреевне, как бы между прочим, заметила я. А вы откуда знаете? Тут же стрепинулась девица. Видно, разговор о жильцах дома интересовал её в большей степени, чем коммунальные проблемы родного микрорайона. Мне, естественно, такое направление тоже было предпочтительнее, поскольку цель всего этого фарса как раз и состояла в том, чтобы выведать побольше про сестру-вдовы. Ну, таких людей мы, как правило, знаем в лицо, да и встречаться как-то приходилось. Только вот не знала я, что у неё есть сестра. Маринка? Так она только недавно освободилась. Опа! А вот это уже интересно. Освободилась? Откуда? Откуда? изобразила я недоумение зоны, понятно откуда. Радостно просветил меня крепкий пареньок с короткой стрижкой, до того помалкивавший. Говорил веско, со знанием дела, что-то в его взгляде и манере поведения подсказывало, что он и сам уже успел отметиться, не взирая на юный возраст. Да ни за что она сидела. неожиданно взялась защищать сестру Анну Андреевну Девицу. Попала просто. В таком ёмком попала заключалась масса информации, исключительно важной для меня. Поэтому я ненавязчиво попыталась раскрутить весь клубок недомолвок и неизвестных деталей. Оказалось, что Марина является соседкой моей собеседницы по лесничной клетке. Потому-то Катька всё про неё знает. Со слов молодой особы выходило, что Маринка вот такая баба, только ей по жизни жутко не везло. И в мужиках, и в работе, а сестра у неё, сука, изрядная, столько бабла имеет. могла бы младшей хоть квартирку купить приличную. К этому моменту рассказа неожиданно разговорившейся девицы я краем глаза заметила, что Тереева покинула подъезд и чуть ли не бегом припустила обратно к машине. Но мне она сегодня уже не пригодилась бы. Поэтому я лишь отметила для себя этот факт и вновь сосредоточилась на рассказчице. Тем более та Тоже заметив Анну Андреевну, неожиданно примолкла и попросила у сидевшего рядом парня сигарету. Я протянула свою пачку, мучительно продумывая дальнейший ход беседы на ту же тему. С ребятами я рассталась через полчасика, на прощание дав им ещё полтинник на пиво. Про их микрорайон я вряд ли узнала больше, чем уже знала до этого. А вот про Марину Цыпину, младшую и сестру госпожи Киреевой, предостаточно. Достаточно для того, чтобы всерьёз заинтересоваться её персоной. Госпоже Киреевой где-то тридцать пять. Сестре же её, со слов всё той же Катерины, не больше тридцати. Была замужем, разведена. попала, как она вырузилась за наркоту. Сомнительная история, с сомнительными обстоятельствами. Получила 2 года, из которых отсидела лишь один. Наверное, денежки Андрея Викторовича возымели действие. Самое любопытное заключалось в следующем. Сёстры, несмотря на большую разницу в возрасте, были очень похожи. И ещё Марина работала стриптизершей в кафе при казино-бункер. Второй факт приобрел в моих глазах значение после того, как я исследовала записную книжку покойного Санька. Бункер в ней не просто значился, а был жирно подчеркнут фломастером. И напротив названия этого почетного заведения стояла буква «М». Потому я и решила направить свои стопы именно туда. Припарковав машину на стоянке для гостей, спустилась по ступенькам вниз. Бонкером своё владение хозяина крестил, скорее всего, без особой выдумки, именно потому, что располагалось оно ниже городских улиц. Раньше до перестройки, как мне помнится, здесь размещалась какая-то контора, какая именно убей не помню. Теперь у винтовой лестницы стояла перевязанная подарочными лентами иномарка, а сразу за дверью два security в безукоризненных отглаженных костюмах, одинаковые, словно манекены. Гардероб по случаю лета не функционировал. Потому я открыла следующую дверь и оказалась в центральном зале. Тут же располагался бар и подиум. Игровые залы скрывались за следующими двумя дверями. Там было царство азарта, здесь же преобладала спокойная атмосфера релаксации. В воздухе витал лёгкий джаз, невольно настраивая на отдых. Поскольку у меня не было намерения делать ставки, я осталась здесь. Как и положено, настоящая леди заказала дорогой коктейль и со скучающим видом глазела на подиум. Там сейчас трудилась молодая девушка лет двадцати пяти. Я не отношусь к специалистам по стриптизу, но, судя по реакции зрителей мужчин, работала она качественно. У меня оставался запас времени до утра. Можно было, конечно, форсировать события, но пока я предоставила им возможность идти своим чередом. Следом за девицей в изумрудном воздушном платье через небольшой промежуток вышла другая. Я невольно отметила, что пластика движений у второй исполнительницы гораздо лучше. Потом в стриптизе наступил перерыв, наверное, для того, чтобы мужская часть зала полностью переварила ощущения, полученные от первых двух танцовщиц. Затем едва она вспархнула на подиум, произошли две вещи. Прозвучали жиденькие аплодисменты, и в так им гулко забилось моё сердце. Катька не соврала, Марина была очень похожа на свою старшую сестру. Едва я увидела её, у меня на секунду возникло ощущение, что на подиум вышла Анна Андреевна, только вдруг значительно помолодевшая. Я с интересом просмотрела её выступление. Оно было ничуть не хуже двух предыдущих. Так мне, по крайней мере, показалось. Мужчинам, судя по хлопкам и одобрительному гулу, Оно тоже понравилось. Марина уже уходила с подиума, а я ломала голову, как проникнуть вслед за ней в служебное помещение. В дверях стоял обычный парнишка, который, насколько я знала, не пропустит меня ни под каким соусом. Здесь ему хорошо платили, и рисковать своим местом он вряд ли бы стал. А вот мою записку передать, он вполне бы смог. Только вот что написать? Непродолжительные умственные усилия вылились в следующее: Марина, мне нужно с тобой поговорить о твоей сестре и о АС. Женщина в бежевом костюме за третьим столиком от рабочей площадки. Подумав, решила ничего не добавлять, и подозвала официантку. Она ушла вместе с моей запиской и 100 рублями оплаты за услугу. Я проследила за ней взглядом. Девушка подошла к непритязательному охраннику, и тот сосредоточенно выслушал её просьбу. На всякий случай кинул на меня быстрый внимательный взгляд. Я перехватила его и чуть улыбнулась в ответ. Затем он что-то сказал официантке. Та согласно кивнула и исчезла за дверью. 10 минут томительного ожидания, и девушка появилась с ответом. Я сухо кивнула ей, получая ответную записку, после чего официантка ушла. Ухожу в полтретьего, буду ждать вас на выходе. Я автоматически посмотрела на часы, уже почти 2. Пара закруглятся. Я расплатилась и пошла на выход. У меня было, чем занять время. До этого лишь пролистала записную книжку Семёнова. Теперь нашлось время досконально изучить её. В основном это были телефонные номера. У около некоторых из них имелись пометки в основном двух типов: знак плюс и знак минус. Я догадывалась, что это номера тех людей, что Санёк со своей бригадой брал в оборот. Иногда рядом с телефонами попадались имена или просто заглавные буквы. Мне они пока ничего не говорили. Блокнот был исписан основательно, и запомнить всё не представлялось возможным. Да и зачем? Пока я ждала на стоянке, Меня объехала пара дорогих иномарок. Потом я заметила, что у тротуара на противоположной стороне остановилась бежевая девятка. Её появление почему-то меня насторожило. Почему именно, трудно сказать. Но ощущениям своим я привыкла доверять. Может, потому и жива до сих пор. Девятка упорно стояла на прежнем месте, и я невольно задумалась. Не на ней ли сегодня приезжал тот самый человек, что доставил грача к дому на Малой Затонной? И он же угрозил убить меня при следующей встрече. У моего костюма есть одно достоинство. В пиджаке имеется удобный боковой карман. И туда я на всякий случай поместила пистолет. Наблюдая за приковавшей моё внимание машиной, я едва не прозевала Марину. Девушка вертела головой, явно беспокоясь. Я покинула салон своей ласточки и подошла к ней, не забыв при этом ещё раз окинуть взглядом девятку. Потом на время переключилась на работницу бункера. Здравствуйте. Здравствуйте. О чём вы хотели со мной поговорить? Судя по её тону, заведомой неприязни ко мне она не испытывала. Впрочем, и должного любопытства я не услышала. О вашей сестре, её дочери. И о ночи с пятницы на субботу на прошлой неделе. И, возможно, об Александре Семёнове. Понятно. нахмурилась Марина. Вы, наверное, та самая телохранительница, которую нанял Андрей? Женя, если не ошибаюсь. Не ошибитесь. Сестра мне говорила о вас. На секунду она замолкла и бросила быстрый взгляд в сторону. Мне не было нужды глядеть в том же направлении, поскольку до меня и так донёсся звук хлопнувшей дверцы. Ясно. Помощь пришла в движение. Я незаметно переместилась так, чтобы следить за ситуацией в целом. Мужчина, только что покинувший бежевую машину, направлялся к нам. Он по диагонали пересек улицу и скрылся за углом. Предложение, которое я услышала от Марины, едва её спаситель исчез из вида, нисколько меня не удивило. Разговор серьёзный. Может, пройдём немного вперёд? А то наши девочки сейчас будут выходить. Зачем нам свидетели? Была очень хорошая альтернатива поговорить в моей машине. Но я заведомо знала, что Ципина на неё не согласится. Ей сейчас крайне необходимо, чтобы я свернула за угол. Что ж, не буду разочаровывать её до поры. Тронулись она, естественно, в том направлении, в котором я и предполагала. На протяжении всей дороги мы молчали. И вот уже, но до того, как повернуть, я делаю быстрый шаг в сторону и своей левой рукой ловлю запястье её одноимённой руки. Мгновение, и стрептизёрши выгибается дугой, невольно скрикивая от боли. простой залом, и я прикрываюсь ею как живым щитом. Свободной правой рукой я вытаскиваю своё оружие. Сука! Ещё хоть слово ввякнешь, убью. Предупредила я её на всякий случай. Она не успела ничего мне ответить, поскольку ночную тишину распорола вспышка выстрела. Звук ударил по ушам, когда мы уже лежали на асфальте. Ма счастье сестры госпожи Киреневой, я обладала отменной реакцией, иначе бы в нашей истории прибавился ещё один труп. А возможно, не будь я на стороже, повествование закончилось бы на том самом месте, так как после моей смерти рассказать вам всё это было бы просто некому. Но так или иначе, второй раз выстрелить нападавшему не удалось, поскольку стреляла уже я. Стреляла сразу же, автоматически угадывая направление. Судя по громкому вскрику и паре последующих матюгов, попала. Разлёживаться мне было некогда. Секунда, и я уже вскочила на ноги. Человек удирал от меня с завидной скоростью. Неожиданно его фигура чётко проступила в свете уличного фонаря. Хорошо видно было, что он держится за плечо. Побежала за ним. Несмотря на отставание, у меня оставалось большое преимущество. Он ранен, а я нет. И всё же я умудрилась его упустить. Ушёл буквально из-под носа. А виною тому стал неизвестно откуда появившийся на моём пути странный тип оказавшийся на поверку обычным бомжом. Налетев на него на полном ходу, я не удержалась на ногах. Так зла я не была ещё никогда в жизни. Если бы это подобие человеческого существа открыло рот, прибило бы его честное слово. Через пару секунд я остыла, а преследуемый растворился среди домов. Во всяком случае, На освещенной улице его уже не было видно. Опять же, времени на раздумье у меня просто не оставалось. Бросилась в обратном направлении, но и сестренка-стриптизерша, так мило пытавшаяся подставить меня под пулю, скрылась. Пропала и бежевая девятка. Я вполне допускала, что Марина отбыла именно на ней, Только пара охранников, вышедших на улицу узнать, в чём дело, растерянно хлопали глазами. Вопросов они мне не задавали. Чему я весьма обрадовалась. Я была уверена, что Марина домой не поедет. Потому со спокойной душой решила, что приключений на сегодня хватит и пора отправиться спать. Я ведь не машина, и мне нужен отдых.